Со справочной ничего не вышло. Настя дозвонилась в Иркутск с таким трудом, будто он находился в другой галактике. Но телефонистка на удивление любезном тоном сказала, что для получения номера телефона, кроме имени, нужно знать ещё и адрес человека, иначе никак. В ответ Настя вздохнула. И, видимо, так тяжело, что телефонистка продиктовала ей адрес Горсправки, куда можно отправить запрос по почте. Но желательно ещё какую-то информацию кроме имени, добавила она. Год рождения хоть приблизительно. Положив трубку, Настя поняла, что если номер Дмитрия каким-то чудом не всплывёт в памяти, всё кончено. Ответ из горсправки придёт месяца через 3. Тогда приговор будет уже вынесен, и даже возможности Рымарёва не хватит его отменить. Странно. Настя ведь не знала, какую должность занимает Дмитрий Засимович, каковы его реальные возможности. и насколько сильно он симпатизирует ей, чтобы выручать ради нее постороннего человека. Но сейчас, когда она проворонила этот крохотный шанс для спасения Игоря, он казался ей почти гарантией его освобождения. Соломатин будет сидеть в тюрьме только потому, что, разглядяй-ка, Настя поленилась записать телефон влиятельного руководителя. Эта мысль жгла ее, не давала покоя, И собственное бездействие казалось Насте позорным и преступным. Куда-то надо было бежать, кому-то подать в ноги, но Настя не знала куда и кому, поэтому просто металась по квартире, как загнанный зверь. Она даже на прогулке не могла сосредоточиться и играть с детьми. Соседская мама, глядя на неё, даже забеспокоилась и спросила, не случилось ли чего. Настя соврала, что нет. Так в пустых терзаниях промелькнул вторник и наступила среда. День визита в телецентр. Лариса утром убежала на работу, обещав вернуться в начале второго, так что Настя успеет спокойно собраться и накраситься. Настя вздохнула. Спокойно? Это в последнее время явно не о ней. Полное бессилие перед судьбой дает смирение, но ей все время казалось, что она может что-то сделать, как-то переломить ситуацию, только не понимает, как именно, и от этого чувствовала себя будто под электрическим током. Она посмотрелась в зеркало. Бледные, дёрганные глаза лихорадочно блестят. Простой эталон ведущей детских передач. Для ребят нужно быть спокойной, убедительной, приветливой, такой, как тётя Валя из Спокойной ночи в гостях у сказки. И у Насти получился бы такой образ, если бы тревога за Игоря отпустила хоть ненадолго. Как было бы здорово, если бы Лариса отпросилась на целый день и позволила ей от души полежать в ванне. Этого бы хватило для того, чтобы собраться и приобрести приличный вид. Но нельзя требовать слишком много. Подруга и так жертвует работой ради неё. Настя погуляла с Данилкой в парке, на ходу занимаясь аутотренингом. Этот остромодный метод казался ей дикой чушью и напрасной тратой времени. Но за неимением гербовой пишут на простой. Она шла по парку, повторяя себе под нос: "Я спокойна и уверена в себе". У меня всё получится, и в итоге только сильнее разозлилась. Вернувшись домой, Настя пораньше покормила Данилку обедом, чтобы не оставлять это хлопотное дело на подругу, и принялась ждать. Наступил час дня. По маяку передали новости, начался концерт по заявкам радиослушателей, а Лариса всё не было. Уложив сына в кроватку, Настя открыла шкаф и достала своё единственное однотонное летнее платье. Она обожала яркие пёстрые расцветки, особенно в цветочек. Но на экране они выглядят совсем не так здорово, как в жизни. А вот жемчужно-серое шёлковое платье в самый раз. Хотя оно и делает её взрослее, зато в момент съёмки не расплывётся на весь экран. И в нём Настя просто вылитая учительница. Ещё и указка в руке и кругленькие очёчки на кончик носа. И она станет такой педагог, что лучше искать будете, не найдёте. Повесив платье на спинку стула, Настя достала к нему трусики, лифчик и самые тонкие колготки, в которых будет жарко, но в носочках идти глупо, а с голыми ногами неприлично. Ради этой работы придётся попотеть, не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Но ничего, она потерпит, привычная. Издержки производства, ведь во время съёмок приходится в шубе разгуливать по жаре, а в ноябре купальник надевать. Проверив, что на колготках нигде нет стрелок и затяжек, Настя стала заплетать строго учительскую косу. Радио Маяк тем временем от имени сослуживцев поздравило некоего Василия Михайловича Колычева, преддека производства и наставника молодёжи, и передало для него песню Надежда. "Надежда это, конечно, хорошо", мрачно сказала Насти зеркалу. "Самая такая штука, что не поймёшь, то ли она не даёт тебе умереть, или наоборот, убивает. Анна Герман допела, прозвучали позывные маяка, и снова пошли новости. Значит, уже половина второго, а Ларисы всё нет. Ничего, наверное, просто долго ждёт автобуса. Днём так бывает, что минут по 20 ни одного на линии нет. Знающие люди утверждают, что водители в обед садятся играть в Преференс, и пока партию не добьют, работать не выходят. Сейчас придёт Лариса, нечего паниковать. На всякий случай Настя проверила, работает ли телефон. Всё в порядке. Значит, Лариса появится с минуты на минуту, ведь подруга очень обязательный человек. Позвонила бы, если что. Данилка в кроватке раздумывал, то ли ему лечь спать, то ли беситься в полное своё удовольствие, и, похоже, склонялся ко второму варианту. Настя улыбнулась ему и дала утюг. которому немедленно пришлось пересчитать прути кроватки своей многострадальной головой. Одевшись для выхода, Настя лишь слегка подкрасила губы, зная, что для проп её будут гримировать. Убедилась, что паспорт, без которого не пустят в телецентр, лежит в сумочке вместе с деньгами на дорогу, и опустилась на стул. По радио запел никто иной, как Челентана. Значит, это последняя песня в концерте по заявкам. Зарубежную эстраду всегда оставляют на сладкое. Она в ужасе взглянула на часы, и правда, без 3 минут 2 пора выходить, а Ларисы всё нет. Снова проверив, работает ли телефон, Настя выглянула на лестницу и прислушалась. Парадная отозвалась гулкой пустотой. Нигде не звучали шаги, и лифт неподвижно висел этажом выше. Настя зачем-то выглянула в окно, хотя она выходила на другую сторону, и попыталась не паниковать, ведь Лариса вот-вот появится. Время полетело со страшной скоростью, как на карусели. Не успела она оглянуться, как 5 минут третьего часа канули в вечность. Выходить надо или немедленно, или никогда. Схватив Данилку, по закону подлости именно сейчас решившего вздремнуть, Настя быстро одела его, бросила в большую сумку пару сменных подгузников и ползунков, стремительно налила в бутылочку морсу и посадив сына в коляску, побежала на студию. едва не забыв от волнения запереть дверь. Сердце колотилось, как бешеное, от страха, что она не успеет, от тревоги за Ларису, потому что случилось явно что-то серьезное, раз она не пришла. А когда чуть-чуть отпускала, наползал жгучий стыд, что она такая плохая мать, нарушила ребенку режим ради своей жажды славы. Одно хорошо, эти переживания ненадолго вытеснили тяжелые думы об Игоре. Настя бежала от метро и до метро, насколько позволяла коляска, но все равно опоздала на пять минут. И это было очень плохо, потому что Татьяна Борисовна могла простить все, кроме суеты и опозданий. Редактор встретила ее уже раздраженной, а когда увидела Данилку, вовсе пришла в ярость и прервала арию одинокой матери не с кем оставить одним нетерпеливым движением руки. «Ты в своем уме, Астахова?» — грожно спросила Татьяна Борисовна. Кто тут будет нянчить твоего младенца, пока ты пробуешься? Вот он? Длинным пальцем с безупречным кроваво-красным маникюром она указала на испытого мужичка в синем рабочем халате. "Я думала, мы сегодня просто поговорим", пролепетала Настя. "Ты погубить хочешь своего ребёнка, что ли? Он же умрёт, если хоть полчаса посидит у нас в редакторской. Там такой табачный смрад, что взрослые не все выживают". Настя потупилась. Татьяна Борисовна, я обо всём договорилась. Подруга должна была посидеть, просто не смогла в самый последний момент. И сколько ещё нас ждёт таких последних моментов? Каждый раз запись срывать, когда тебе не с кем будет оставить ребёнка? Нет, это сейчас только, а с осени Данилка в ясли идёт. Татьяна Борисовна фыркнула. Знаешь что, моя дорогая, Обычно я советую девушкам крепко подумать, что они хотят: быть хорошими жёнами и мамами или работать на телевидении. Очевидно, что тебе этот совет давать поздно. Ты свой выбор сделала, займись семьёй Остахова и не морочь голову занятым людям. Данилка потянулся к большой бирюзовой брошке под горлом Татьяны Борисовны, а когда Настя перехватила его ручку, скуксился и захныкал. Я смогу совмещать, пробормотала она. Я вижу. Опоздала? Явилась с младенцем, которого здесь совершенно некуда приткнуть. А дальше что? Как ещё ты продемонстрируешь нам своё наплевательское отношение? Всё, Остахова, иди домой, пока тут ребёнка не угробила. Смотри, он спать хочет у тебя. Действительно, без дневного сна и избытка новых впечатлений Данилка не мог ни бодрствовать, ни уснуть и горько заплакал у неё на руках. Выйдя в вестибюль телецентра, Настя поняла, что обратная поездка на метро окажется для сына слишком серьёзным испытанием, и поймала такси, хотя такая роскошь была ей теперь не по карману. Снова она проворонила свой шанс, господи, надо же быть такой дурой несұразной. Её послали, она и пошла. А надо было каяться, падать в ноги, умолять, напирать на свою трудную долю матери-одиночки. Все так поступают. Одна она не умеет. Тетяна Борисовна хорошая женщина. Она наверняка эту свою тираду произнесла в воспитательных целях, специально, чтобы Настя в перспективе прочувствовала ответственность и налегла на дисциплину. А сейчас пала в ноги и раскаялась, а она взяла и ушла. Не бежает же солидному редактору за строптивой актрисойлькой. В самом деле. Плохо, что Лариса не предупредила, что не придёт. Тогда Настя попросила бы посидеть дружелюбную соседку, с которой сегодня гуляла на площадке. и который вручала в такой же ситуации. Или, зная, что Лариса не может, вышла бы с Данилкой пораньше, и не было бы этого дурацкого пятиминутного опоздания, воздействовавшего на редакторшу как красная тряпка на быка. Вернувшись домой и уложив сына, которому эта поездка, похоже, будет стоить режима дня, Настя принялась названивать Ларисе на работу, представляя себе всякие ужасы. Но голос подруги был совершенно спокоен. Лариса Всё в порядке? Настя, в трубке раздался бодрый ларисин голос. А я звоню, звоню. Тоже уже не знал, что и думать. А почему ты не пришла? Ой, слушай, тут такой форс-мажор, что меня никак не отпустили. Вот понимаешь, как назло. Закон подлости. Именно когда тебе что-то нужно позарез, возникают обстоятельства непреодолимой силы. Прямо никак было невозможно. Под угрозой увольнения, Ты бы хоть позвонила. А я звонила, между прочим. Но то трубку никто не брал, то было занято. Я раз 15 набирала, пока начальница меня не отчитала, что я занимаюсь чёрт знает чем, пока все работают. Понятно, протянула Настя. Ну, слава богу, ты жива, а то я уже думала. Не беспокойся. А у тебя как дела? Ты не поехала? Можно считать и так. Настя решила не вдаваться в подробности. И осталась без работы. Жаль. Ещё как. Ну ладно, до вечера. Сил совсем не осталось, и Настя легла на диван, не сняв платье. Благо, на телевидении ей не работать, и однотонные вещи больше не понадобятся. Не хотелось ни бояться за Игоря, ни жалеть о потерянной работе, а только дожить до нового дня, когда, может быть, что-то изменится. Вспоминалось хорошее безмятежное детство с родителями. А потом почему-то Рымарёв. Интересно. Если делать запрос, то какой указывать год рождения? Он ведь молодой, не больше 40. Хотя трудно определить возраст по его обветренному, выдубленному морозом лицу. И глаза цвета ясного северного неба, очень красивые. Настя поёжилась. Они ведь похожи. Для него нет, тоже значит нет. Когда Настя отказала, он не стал уговаривать и подливать ей коньяк в надежде, что она опьянеет и согласится. Просто вышел, чтобы она легла спать, и, кажется, бродил по поезду до утра, потому что вернулся в купе только когда поезд уже замедлил ход и неспешно продвигался по ленинградским предместиям, а Настя сидела на краешке полки, готовая к выходу. Хотелось еще подумать о Дмитрии Засимовиче, но тут в прихожей раздался стук открываемой двери. С работы вернулась Лариса. Настя немножко напряглась, ожидает подруги извинений и предчувствуя, что не так просто будет сказать ничего страшного. Но Лариса даже не зашла к ней в комнату. Напивая что-то себе под нос, она прошла в ванную, потом хлопнула дверца холодильника. «Ну, Настенька, вечно одно и то же. Неужели трудно было картошки к ужину начистить?» «Что?» Изумление придало Насте энергии, и она вышла в кухню. Ещё и в уличной одежде до сих пор. «Посмотри на себя, ты же становишься настоящим обломовым!» Я устала. «Ну, знаешь, от чистки четырёх картошинок точно не надорвёшься. Могла бы уж... А ты могла бы уж отпустить меня в телецентр», — оборвала Настя. «Я тебе объяснила, что форс-мажор. Я сунулась к начальнице, а она говорит, или работай, или пиши заявление по собственному желанию. Что мне, по-твоему, было делать?» Уволиться, чтобы мы все втроём с голоду сдохли? Я ж кормлю семью. Слова Ларисы звучали логично, но не были правдой, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Пока они клали одинаковые суммы в кошелёк для хозяйственных расходов. Но теперь, когда с телевидением прокатили, в театре непонятно что, а в кино Настиной репутацией навсегда испорчено, Лариса вполне может остаться единственной кормильцем. Ты могла хотя бы предупредить. Я пыталась, у тебя было занято. Ничего подобного. Значит, телефон сломался? Нет, работал, я проверяла. Значит, плохо проверяла. Лариса вдруг стала очень похожа на свою маму. Господи, Настя, что ты мне устраиваешь допрос в ГИСТАПа? Откуда в тебе столько ненависти вообще? Между прочим, у меня сегодня был трудный день. Я устала как собака. А ты даже не поинтересовалась, что у меня случилось? Сразу претензии выкатываешь. Лариса, но ты меня сильно подвела. Ой, скажите, пожалуйста, а я твоя прислуга? И так уже при тебе горничные и кухарки, так ещё и няньки прикажете сделаться. Настя растерялась, потому что никогда не смотрела на их отношения под таким углом. У меня есть ещё дела, кроме как тебя обслуживать. Лариса повысила голос. Работа, между прочим, которой я дорожу и от которой отрываю время, чтобы вам готовить и подтирать за вами. Ты же палец о палец не ударишь. Только требуешь, дай тебе то, сделай это, ведёшь себя как законченная эгоистка. Слушай, но я, я, я вот именно, всегда я. Не видишь, что кроме тебя есть ещё и другие люди. Я не смогла подменить тебя по объективным причинам и извинилась, хотя ни в чём по сути не виновата. Но тебе всё мало, дура самовлюблённая. Настя вздохнула и напомнила себе, что это просто ссора, которая неизбежно случается между близкими и родными людьми. Лариса и обижается-то потому, что совесть не даёт ей покоя, и лучше всего скорее помириться, чтобы не причинять друг другу лишней боли. В конце концов не из-за Ларисы она лишилась хорошей работы, а просто Татьяна Борисовна с старой хрычёвкой ненавидит детей. хотя и возглавляет детскую редакцию. Настя быстро извинилась и в знак примирения села чистить картошку. Размолвка позади, они справятся, переживут это трудное время, и нормальная работа обязательно найдётся. Только эгоистка она от этого быть не перестанет. Настя поморщилась от тягушного и холодного чувства досады на себя. Лариса права, у неё вечно я на первом месте, а других она вообще не думает. Не захотела просить Рымарёву и не позвонила, захотела на телевидение, потребовала у подруги прогулять полдня. Не интересуюсь, чего это ей будет стоить. А когда та не смогла, потащила с собой сына, наплевав на его режим. И не только сегодня. Всегда она себя вела как эгоистка. Захотела быть артисткой, стала, хоть видела, что родители не очень этому рады. Захотела Игоря тоже не отказала от себе в этом. Захотела родить, пожалуйста. Вот вам Данилка. Ради себя она горы свернет, а ради других не шелохнется». «Ясно одно. Нельзя больше сидеть на месте и смотреть, как гибнет Игорь. С Ремаревым не вышло, значит, надо идти в суд и умолять судью. Оля Гарина сказала, что это молодая женщина. Она должна понять. И не важно, что Настя сама не понимает, что именно она должна понять. Должна и точка. Противно, не хочется, но надо». А что неловко перед женой Игоря? Так можно надеть солнечные очки и повязать косынку. Никто её и не узнает. Насть взглянула на подругу, снимающую целлофан с подсохших морщинистых сосисок. Лицо её строгое, губы поджаты совсем как у тёти Нины. Обижается ещё. Ну да, имеет право. Нельзя было так разговаривать, в таком приказном тоне. Ладно, всё забудется. Простится. но всё-таки завтра она попросит посидеть с Даниилом и не Ларису, а соседкой